вьющийся за плечами рваный черный плащ и извивающийся над головой ледяные щупальца. Я выглядел, будто выходец из замерзшего ада, но никак не барон Корисван Исер. Спустившись на землю, я обернулся к морде Сгарха и низко поклонился, благодаря за помощь. Тот путь, на который нам потребовалось бы самое малое полторы недели, а то и больше, Сгархи потратили три дня.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 Развернувшись, сгархновис надо мной. С шумом выдохнул из пасти воздух и склонил морду на бок, словно обдумывал мои слова. «Решать вам», — развел я руками. «Но если захотите, просто приходите к стене моего поселения. Ты знаешь путь?» «Да, я знаю путь. Когда солнце станет выше, а воздух теплее, я вспомню твои слова». «Хорошей охоты!» — крикнул я вслед быстро удаляющимся по ущелью сгархом. Еще миг, и звери скрылись за изгибом ущелья. Лишь взметанный в воздух снег медленно оседал на землю. Для столь исполенских размеров сгархи двигались потрясающе быстро. Проводив зверей взглядом, я поправил висящий за плечом меч и с невольным вздохом оглянулся по сторонам. Высоченные каменные стены поднимались высоко над головой. Настолько отвестные, что даже снег не смог удержаться на гранитных склонах. Лишь кое-где на карнизах и на выдающихся из стены скалистых буграх виднелись снежные шапки. Мы в трех шагах от дома. Ну вот, Ленни, а ты боялся, невесело хмыкнул я, взглянув на потирающего отбитый за Хоть твой господин и не понять, что собой представляет, но ведь довел тебя до дома, не съел живьем по дороге. Что вы, господин? Возмущенно вскликнул Лени, блеснув единственным глазом. Пустая глазница скрыта плотной повязкой, придавающей рыжему настолько залихватский вид разбойника с большой дороги. «И в мыслях подобного не было. Создатель-свидетель. Сперва страшно стало, когда закричали вы дикой от церкви поползли прочь. Я и подумал грешным делом. Не господин, это перевертыш в сам делишный». Подменил господина Кориса в одну из темных ночей и в его облик перекинулся. «Но теперь вижу. Вы это, как и есть вы!» «Да?» – поразился я, оглядывая свое заключенное в доспех тело и скользящие по плечам щупальцам. «Ну, будем надеяться, что и остальные так же подумают. Хотя я бы не поверил. Вот что, Ленни, надежда – это, конечно, дело хорошее, но надо бы все же проверить, я это или нет. Ударь меня мечом!» – поразился Рыжий. «Что сделать, господин?»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 Ты же помнишь, как меня корёжило в судорогах у церкви. А если ты прав? И если я в самом деле перевёртыш, хотя слышу это слово второй раз в жизни, первый раз от Рикары, теперь от тебя. Бабки им пугают. Тварь, мол, есть такая подлая. Убьет путника одинокого, сожрёт до последней косточки и его облик примет. Да не только с виду человеком казаться будет, но и память его к нему перейдёт. И что убиенный помнил, то и тварь знает. Тихо произнес Ленни. Потом старухи и наказывают. Если, мол, человек в лесу пропадает, а потом дней только через десять объявится, то его и в дом-то пускать нельзя. Сначала в церковь отвезти надо, потом помолиться, да и мраймен вдохнет, со священником побеседует. Ежели ничего не случится, потом уж и до дома пускать можно, чист он. А ежели перевертышем окажется, то он на святое место ступить ему создатель не позволит. Вмиг его погонь на свет явит и нам укажет. Вот оно как! Удивленно качнул я головой и продолжил мысль: Сам видишь, все сходится, церковь меня не приняла. два жив остался. Так может я и есть перевертышь? Поэтому и прошу меня ударить мечом. Если я настоящий, то вреда мне не причинишь, клятва крови остановит. А если удар пройдет, то уж бей дальше, не останавливайся. Значит, перевертышь перед тобой, в поселение пробраться до да зло там учинить только и мечтающий. Крайне неохотно вытащив из поясной петли топор,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 В глазу Рыжего прояснилась тревога, но он покорно остановился. «И из лука стреляй!» Облегченно выдохнув, велел я, кивнув на щупальца. «А то ты меня ударишь, а щупальца обидится!» «И еще кое о чем забыли!» «Нергалы!» «Леня, не трогать!» «Приказ!» Покосившись на хаотичное сплетение щупалец над моей головой и на мрачные фигуры, стоящих позади меня нергалов, Леня сразу повеселел. Понял, что остановил я его не из страха разоблачения, а из заботы за его жизнь. Впрочем, снять со спины лук и наложить на детевую стрелу, ему это знание не помешало. Взглянув на смотрящее мне в лицо наконечник стрелы, я невольно сглотнул. Затем все же переусилил себя и разрешающе кивнул. Я боялся. Боялся не смерти от стрелы друга, а самого того факта, что клятва крови может не сработать. Тогда останется только довести спутников до поселения, а самому уйти, чтобы больше никогда не вернуться. Развить мрачные мысли дальше я не успел. Звонко загудела спущенная тетива, и я инстинктивно зажмурился в ожидании удара о лицо. В трех шагах от меня что-то с шумом грохнулось в снег, и тут же раздался сдавленный хрип. «Господин, простите меня!» Поспешно открыв глаза, я узрел дергающего в судорогах Ленни с непонятно-почему расплывающейся улыбкой на лице, улыбкой сквозь слезы, боли и хрипы. «Ленни, я прощаю тебя!» Заторопившись, крикнул я, и Рыжий облегченно расслабился, бездумно смотря вверх на виднеющиеся между скалистых отрогов подковы солнца. Клятва действует. Во всяком случае, я — это я, и никто иной. Чувствуя, как дрожат колени...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 Рыжий с натугой сел и, поправляя одной рукой повязку, другой ткнул в сторону. «Со скалой вон целуется! Как мы со сгархов слезли, так он сумки с камнями своими на землю стащил, да и сразу к стене ущелья кинулся со всех ног! Ровно ошпаренный мчался!» Бросив взгляд в указанном направлении, я с трудом различил маленькую фигурку гнома, настолько он прижался, приник холодному камню. Еще и руки раскинул в стороны, словно пытался обнять всю подкову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 и решительно зашагал в глубину ущелья. Остальные потянулись за мной. «С камнем здоровался!» Не выдержал шагающий за мной рыжий и, простуженно шмыгнув, язвительно спросил. «И что он тебе сказал?» «Здравствуй сказать!» Не остался в долгу Тикса. «Еще сказать? Ты рыжий, глупый и дурной! Вот так сказать!» «Я рыжий, глупый и дурной!»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 как встретят меня дома в новом обличии. Стена. Мой дом. Я стоял в двух шагах от защитной стены поселения. Задрав голову, я шарил глазами по кромке стены. И мною овладевала глухая тоска. Я не видел страшников. Ни одного. Когда мы открыто подходили к поселению, я видел человеческие следы. Снег был утоптан, покрыт сухими ветками. Травинками, замерзшими каблями крови и клочками шерсти. И это наполнило меня надеждой. Люди ходили за дровами, охотились и носили в поселение охапки травы для лошадей. Все говорило о том, что поселение выжило за время моего отсутствия и продолжает бороться. Стена оставалась на месте неповрежденная, все такая же мрачная и неприступная на вид. В небо поднимался дымок от кухонной печи. Знать нельзя с кухарками готовит ужин. Радостная эйфория продлилась недолго. Первый укол беспокойства вонзился мне в душу, когда за 30 шагов от стены не последовало окрика от стражи. Никто не поднял тревогу, завидев движение в ущелье. И вот я стоял неподалеку от безжизненной стены и по-прежнему не видел признаков движения. А от стены веяло нечто предупреждающее и грозное. Смотря вверх и не торопясь поднимать шум, я шагнул ближе и приложил латную перчатку к холодному камню и дёрнулся от едва заметных мелких уколов. Словно кто-то вонзил в мою руку сотню иголок, но вонзил очень неглубоко, едва проколов кожу. Выждав несколько мгновений, я оторвал руку от стены. Я несколько раз сжал пальцы, разминая ладонь. Отец Флатис постарался. Окурил стену дымом, прочёл молитвы, и теперь гранит источал едва заметную силу Создателя, но не настолько сильную, чтобы повредить мне. «Слышите, господин...» Встрепенулся, стоящий у меня за плечом Ленни. «Голоса! Во дворе говорят!» вито, протиснувшись между мной и Ленни, словно не мог обойти со стороны. Гном прильнул ухом к камню и застыл в этой странной позе. Постоял так с минуту, затем повернулся ко мне и с встревоженным лицом затороторил. «Во двор кричать! Сильно! Много людей и гном кричать! Слышать голос Коина и Рикара и еще много другой голос! Не знаю чей! Очень сильная ссора!» Твою мать! злово говорил я. Они совсем ополоумели. Стражи, и той нет. Окажись здесь сейчас, шурды. Я с шумом набрал в грудь воздуха и, подняв лицо вверх, яростно завопил. Эй! Стража! Стража! Так вас и эдак! Стража! Да хоть кто-нибудь отзовитесь! Тишина! Меня попросту не услышали. Да что же это за ссора такая, поглотившая внимание всех без исключения? Подождать, друг Корис! Остановил меня гном, суетливо копаясь в сумках. Выудил оттуда два камня неправильной формы, тщательно осмотрел их и отбросил тот, что поменьше, и вновь зарылся с головой в сумке. Когда Тикса вынырнул в следующий раз, то держал в руке уже другой камень. «Сейчас!» — заторопился коротышка. «Сейчас позову!» Отошел на шаг назад, поднял над головой камни и резким ударом свел их вместе. Раздался громкий треск от соприкоснувшихся камней, и Тикса тут же повторил его, вновь ударив камень о камень. «Тикса, мой крик громче!» — рыкнул я. Но гном замотал головой и раз десять подряд повторил хлопки с разной периодичностью. Затем пояснил. «Особый... Вот, особый знак давать. Человек не слышать, а гном камень всегда слышать. Когда один гном провалится или его в скале завалить, он такой знак давать, чтобы знали, где копать. Сказал, как меня звать и где стоять. «Ринтус Викара! Ринтус Викара!» «Тикса!» Этот голос раздался сверху, и я поспешно задрал голову. Над кромкой стены торчало три всклокоченные головы. И если двоих я не знал, то среднюю голову опознал сразу. «Коин!» С собственной персоной. «Коин!» «Это я!» Крикнул я, вглядываясь в изумленное лицо главы чернобородых. «Я!» «Корис!» «Корис!» Повторил гном. Расширенными глазами оглядывая торчащие у меня за головой ледяные щупальца и мое промороженное лицо. Ты Корис? Да, я Корис, уже едва сдерживаясь, прорычал я. Что происходит, Коин? Где стража? Корис, это! поддержал меня Тикса. Коин, аталика та Лига Кирсалис! Лига Мизердо Зикос! Отец всемогущий! потрясенно произнес Коин, Что же это? «Что же с тобой случилось, друг Корис? Вигомирена. Мирена?» Это он уже рявкнул стоящим рядом с собратьем, и те опрометью кинулись к закрепленному у вершины скалы подъемнику. «Поднимайтесь, быстро!» «А что, если это не я?» Все так же зло крикнул я, перекрикивая скрип опускающейся платформы. «Если я — это нечисть, только и желающая перерезать вам глотки!» «Ты о чем думаешь, Коин? Поверили нашим словам?» «Хуже не будет», — набегу отозвался гном, спеша помочь крутящим лебёдку гномам. «Ты вернулся вовремя, Корис. Тут и без тебя есть кому глотки резать. У нас беда, поднимайся!» «Беда?» — встревоженно повторил я, идя вдоль стены. «Что ещё за беда?» «Поднимайтесь быстрее!» Платформа тяжело ударилась о снег. Я поспешно встал на неё, на ходу собирая щупальцево хапку. Спутники не заставили себя ждать. Набились в подъемник, и платформа вновь заскрипела, поднимая нас вверх. Чувствуя, как лицо обдало жаром от стоящих рядом людей, я торопливо одел шлем, другой рукой по-прежнему удерживая вяло шевелящиеся ледяные отростки. Не стоит давать им свободу. От стены исходило покалывание, но я не обращал внимания. Это не церковь с ее дикой мощью. А мелкие уколы я уж как-нибудь перетерплю. Едва платформа достигла верха стены... Я шагнул на камень и рывком развернувшись Коину, сорвал шлем и уставился на него заиндевевшими мертвыми глазами. Что случилось, Коин? Ох! Выдохнул гном, не в силах собраться с мыслями при виде его заледеневшего лица и тянущихся к нему ледяных щупалец. Отец великий, что же это? Об этом потом! рявкнул я. Говори! Пошли, пошли, друг Корис! очнулся Коин. «Вовремя! Ой, как вовремя ты вернулся! Быстрее во двор! Расскажу все по дороге!» Поспешно зашагав за проворно-сменящим гномом, я на ходу зачерпнул шлемом снег из сугроба у основания подъемника и нахлобучил его на голову. Мало исходящего от окружающих меня людей и гномов тепла, так еще ощущение, словно иду босыми ногами по рассыпанным иголкам. Внутри меня поднималась злость. Стена засыпана снегом, который никто не удосужился убрать. Лишь стража протоптала усткую тропинку посередине. Веревки подъемника покрыты льдом. С них свисают целые гирлянды сосулек. И это не говоря о полном отсутствии стражи. Да что же здесь творится? «Рикар вернулся чуть больше двух недель назад», — пыхтя и глотая слова тараторил Коин, позабыв о своей солидарности. «Вернулся не один. Людей с собой привел. Человек 50, может, больше. Я уж и не знаю, сколько их точно и кто они». «Не до этого было». Они вернулись, а вас нет. Рикар как узнал это, так мастеру древеню челюсть сломал за то, что дозволил вам поселение покинуть и в дикие земли отправиться. А спустя неделю те, кого Рикар привел, начали недовольство высказывать. «Все, мол, не так. В вонючих пещерах ютимся, с гномами рядом жить не хотим, скудно питаться не хотим, дома, мол, нормальные строить надо. Дальше хуже. Тот, кто среди них верховодит, вроде как дворянин». «Вот он сегодня всех во дворе собрал, да и заявил. Ваш барон давно уже мертв, а косточки его дикие земли обголодали. А раз так, то теперь он здесь главный. Его слово — закон. Рекар воспротивился, всех воинов собрал, даже стражу со стеной снял. Вот-вот резня начнется, Корес, нельзя допустить!» Тут мы дошли до ведущей во двор лестницы, и я увидел наполнившую двор толпу. Не единую массу, а разделенную на две части, между которыми оставался трехшаговый проход. В лучах заходящего солнца тускло поблескивало обнаженное оружие. Все внимание собравшихся приковано друг к другу, и нас никто не заметил. До моих ушей донеслись возбужденные крики и вопли. «Опомнись, Рикар, не доводи до греха, покорись!» «У нас только один господин!» Перекрывая гуман толпы, пробосил здоровяк, чью массивную фигуру я сразу углядел в первом ряду. «И не тебе на его место слёни распускать! Не бывать этому!» Мертв твой господин давно!» «Кому как не мне власть в свои руки взять!» «И не тебе, простолюдин, мне указывать!» Раздался валежный голос, в котором явственно скользило напряжение. «Всему нужен хозяин! Река, думайся, последний раз тебе говорю, склони голову!» А как ты в речах не горазд? Я не словами, а делом свою правоту доказывать приучен. Чего же ты за спинами прячешься? Издевательски крикнул здоровек, поднимая над головой топор. Выйди вперед! Только ты и я, и посмотрим, чья рука крепче. Не гоже, хозяину, с собственной дворовой собакой воевать. У собаки зубы, может, и вострее, но у меня нет. А ежели собака взбесится да на хозяина зубы оскалит, то ее пристрелить из лука немедленно надо. Стоящая за говорящим толпа одобрительно зашумела, возбужденно затрясла оружием. «Правильно говорите, господин Фирак! Как есть правильно!» «Да пристрелить его!» «Господин, дозвольте мне стрелу пустить! Убью пса смердящего!» К этому времени я уже спустился во двор, чувствуя, как меня захлестывает волна бушующей ярости. Отпустил щупальца, тотчас взвихшийся в воздух, шагнул вперед и глухо прорычал. «Хозяин здесь! Только один! И это я! Барон Корис вон Исер!» От моих слов толпа колыхнулась. Больше сотни лиц развернулись ко мне. В их широко распахнутых глазах я увидел сменяющий удивление ужас, нарастающий все сильнее с каждым мгновением. Покрытая белыми пятнами инея фигура в массивном доспехе, скрывающем лицо глухим шлемом. И самое главное, раздраженно вьющиеся над головой и плечами белеса и щупальца. Да, было чего прийти в ужас. Но я посчитал это недостаточным, и, взявшись за шлем ладонями, снял его, показывая собравшимся во дворе людям, как своим, так и чужим, свое ледяное, полупрозрачное лицо, будто бы вырезанное из куска мутного стекла. Чуть позади. За моими плечами стояли мрачные нергалы, держа арбалеты на изготовку. Коин оттащил тиксу с Ленни в сторону и чего-то у них выпрашивал, изредка бросая в мою сторону напряженный взор. Уронив шлем в снег, я медленно прошелся взглядом по стоящим передо мной людям, ненадолго задержав его на лице здоровяка Рикара, что неверующим взором всматривался в мое лицо. Мельком осмотрел стоящего с оружием древина, чье лицо было туго перетянуто повязкой, заметил дровина и замершего рядом с тезкой главу охотников Литаса. На шаг позади остальных стоял Стефий, что-то беззвучно шепча и прижимая к груди толстую книгу. И еще много других столь же знакомых лиц. Убедившись, что надежно приковал общее внимание и пользуясь отропью толпы, я сделал шаг вперед и вновь сфокусировал взгляд на рекаря. Намеренно, несмотря ни на кого больше. «Рикар!» – прошелестил я. «Кого ты привел в мой дом? Как допустил междоусобицу как г г господин Создатель Милостивый», — с трудом выговорил здоровяк. «Что же это? Вы ли это?» Опять одно и то же. И раздраженно дернул головой, словно почуяв мое состояние, щупальца взвелись в воздух, нанося по сторонам стигающие удары. По толпе пронесся задавленный шум. Многие отступили назад, а оружие... Оружие теперь было направлено в мою сторону. «Да, это я», — заставил я себя произнести спокойным голосом. «Ты меня не слышал, Рикар? Отвечай». Вздрогнув как от удара хлыстом, Рикар неуверенно оглянулся по сторонам. Он явно не мог понять, кто стоит перед ним. Боялся принять неверное решение, боялся признать стоящего перед ним промороженного мертвяка за господина. «Рикар, ты оглох?» — вперед выкатился Коин одарив здоровяка свирепым взглядом из-под кустистых бровей. «Господин, наш тебе вопрос задал». В отличие от Рикара, глава гном его рода решение уже принял и поспешил прийти мне на помощь. Понятно теперь, что именно он выпрашивал у Ленни и коротышки Тиксы. Нет, все-таки гномы куда как практичные людей, а, возможно, и умнее. Здоровяк намек понял и, опустив топор, рухнул на колено. «Простите, господин, виноват я. Думал, людей сюда добрых введу». «Оно вон и как обернулось! Какую кару назначить и так и будет!» Вслед за рекаром на колени опустились и стоящие за его спиной, склонив головы. «Меня приняли. Приняли даже в таком страшном обличии. Не отвергнулись». «И это ваш господин?» — воскликнул уже знакомый мне голос, потерявший значительную часть напористости. «Это не человек. Не людь поганая. Его на топоры поднять надо, на куске покромсать, да в огонь. Люди, опомнитесь!» «Неужто не видите, кто стоит перед вами?» «В огонь!» — выдохнул я. И во мне с прежней силой вспыхнула утихшее было злоба. «Меня в огонь? Червь! Ты возомнил себя вершителем моей судьбы? Решил, что можешь распоряжаться в моем поселении? Не прячься за чужими спинами, покажись!» Хлестнув по толпе чужих мне людей бешеным взглядом, я в ярости пнул сугроб разметав его в стороны и вновь крикнул. «Покажись! Или от страха ноги отнялись!» На этот раз вперед шагнул невысокого роста мужчина, сжимающий рукоять богато украшенного меча, который я определенно уже где-то видел, а то и держал в руках. Средних лет, а лицо с бегающими глазками и старательно выдвинутый вперед нижней челюстью. Одет куда богаче нас вместе взятых. Распахнутая на груди шуба с густым белым мехом, под ней кожаные доспехи с металлическими пластинами на груди. Широкую Италию перехватывает кожаный пояс. «Мне незачем тебя бояться, нечестивое отродие самого темного. Я Ферак, из славного рода Вангергати, младший сын графа». «Ты мертвец!» — перебил я, мерно шагая к выпятившему грудь Фераку. «Ты не можешь мне бросить вызов!» — постарался вложить в свои слова как можно больше презрения младший сын неизвестного мне графа. «Мало того, что королевским указом ты лишен титула...» Так ты еще и темная тварь, проклятая создателем. Воины, уничтожься эту погонь!» С хрустом поведя шеи, я не замедлил шага, но перевел взгляд настоящих за сыном графа угрюмо молчащих людей. «Если хоть один из вас попытается поднять на меня оружие, я прикончу и его. Не справлюсь я, помогут мои люди. Здесь и я хозяин. Фирак, хочешь править моим поселением?» «Тогда выйди вперед и докажи, что ты достоин этого! Всем остальным не вмешиваться!» «Правильно, господин!» — рыкнул здоровяк, вскакивая на ноги. «Только потянитесь за мечом! В раз руки по плечи отрублю!» «Ты пока помолчи, Рикар!» — на мгновение остановившись, ласково попросил я здоровяга, наградив его холодным взглядом, затем перевел глаза на заметно помрачневшего и начавшего оглядываться по сторонам Ферака и вновь зашагал вперед. «Если бы ты просто метил на мое место, я бы еще мог это понять. Жажда власти так неодолима. Но ты собрался очень здесь резню. Был готов пролить кровь моих людей. За это ты умрешь. Умрешь сейчас. Подними меч и сделай шаг вперед». «Ты не можешь?» Выдохнул в раз посеревший Фирек, с ужасом смотря на скользящие по моей щеке щупальца. «Могу!» Растянул я губы в ледяной улыбке и делая еще один шаг к нему. Ну же, сражайся! Или предпочтешь сам перерезать себе горло? Что-что то что-что что вы стоите? Крутнулся на месте Фирак, открыто показывая страх. Убейте, тварь! Убейте! Стоящий за спиной Фирак и коренастый воин с серебряной серьгой в ухе не выдержал его панического взгляда и, опустив глаза к земле, пробубнил. Не гоже нам вмешиваться, господин Фирак! «Не лютили нет, но команда его признала. За ним право. Клянусь Факреем и грот мачтай. Он законный капитан этой шхуны. И если какой пройдоха метит занять место у штурвала и самому задавать курс, то ему и скрещивать с ним клинки. Таков кодекс морского братства. Вы эту бучу замутили. Вам идти на абордаж. Верно я говорю, братья!» «Верно! Верно! Верно! Верно! Верно, да!» Проорало сразу несколько глоток. «Мы на капитанскую каюту не претендуем. Нам и в матросском кубрике неплохо жрется! «Точно! Распускай паруса и вставай на встречный курс!» Будь я поспокойней, то обязательно заинтересовался бы проскочившим в их речи странным словечком. Но сейчас я мог думать только об одном человеке. О том, кто пытался разрушить все, чем я дорожил и к чему стремился все последние недели. Эта дворянская тварь посигнула на мой дом. Больше я не делал попыток воззвать к чести Ферака. И так понятно, что трусливый граф боится выйти на бой против страшного ледяного чудища в черных доспехах. А если судить по роже с лихорадочно бегающими глазками и подергивающимся губам, он пытается придумать благовидный способ избежать поединка. Этого шанса я ему предоставлять не собирался. Оставив меч болтаться за спиной, я неторопливо вытащил нож и шагнул вперед, сокращая разделяющее нас расстояние. И еще шаг, кривя губы в пронзительной усмешке. И еще шаг, наконец-то заставивший фикара бороться за свою жизнь. Неожиданно тонко закричав, граф ухватился за рукоять меча обеими руками и, вздев его над головой, кинулся ко мне. Этого я и ждал. И спокойно загнал нож обратно в ножны. До меня ему не добежать. Может, я чего и не знаю о растущих из ограненного куска горного хрусталя щупальцах, но вот в их кровожадности и быстроте более чем уверен. Фикар увидел, что я остался безоружным, но это его не остановило. Он прыгнул ко мне, направив меч в незащищенное доспехами лицо, еще успев издать торжествующий крик, переросший в дикий вопль, наполненный ужасом и болью. Пронзившие его ледяные побеги с каждым мгновением погружались глубже в тело, и вой сначала перерос в пронзительный виск, а затем в слабеющий хрип, пока фикар не замолк, бессильно уронив голову на грудь и стоя на подгибающихся ногах только благодаря поддерживающим его в воздухе щупальцам. Выбивший из мертвых пальцев меч косо воткнулся в мерзлую землю. Щупальцы рывком высвободились из умершей добычи и взмыли в воздух, хищно поводя по сторонам окровавленными кончиками. Через секунду труп графа Фикара Ван Гергати рухнул рядом со своим оружием. «Конечно». Расчетливым жестом я вытянул руку, ласково провел ладонью по одному из извивающихся вокруг меня побегов и лишь затем вкратчиво поинтересовался, обращаясь к новоприбывшим. «Есть еще желающие возглавить поселение!» Ответом была мертвая тишина с обеих сторон, нарушаемая лишь кашлянием внезапно подавившегося Рикара, Ухмыляющийся Куин с силой похлопал по спине согнувшегося в три погибели здоровяка и жизнерадостным тоном произнес, указывая в гущу незнакомых мне людей. «Вот тот бородатый, что в меховой безрукавке рваной". он тоже особо громко недовольство высказывал. Все грозился нас вздернуть одного за другим, если Фекару на поклон не пойдем и власть его не примем. И под килем протащить тоже грозился, знать бы еще, что это такое». Вздернуть? переспросил я, разворачиваясь к толпе. «Кто?» Стоящие передо мной переглянулись, затем первый ряд неохотно раздался в стороны. Вперед протиснулся широкоплечий бородач, метнувший в памятливого гнома злой взгляд. Чуть помедлил, а затем отбросил в сторону изугнутый тесак Я, опустившись на колени, глухо произнес. «Я грозился, но никого и пальцем не тронул. Пугал просто, чтобы сговорчивее сделать». «Вот теперь все», — с облегчением понял я. «Бунт задавлен в зародыше. Но не встретим с гархов и приди к поселению на неделю позже». «Правду говорит?» Не оборачиваясь, поинтересовался я. И нестройный гул голосов со сторон моих людей подтвердил, что Бородач не лжет. «Хм, а чего ж грозился тогда?» «Вы уж простите, капитан, господин, но на корабле порядок должен быть, а без капитана и вовсе никуда». «В раз с курса собьемся, а то и на мель сядем!» Фикар хоть и никудышным капитаном вышел, но к нему люди прислушивались. «Да что ты!» — откашлялся наконец Рикар. «Это кто же этого склирса вонючего слушал? Уж точно не мы! Господин, да пленьте на них! Пусть катятся, куда глаза глядят!» На той стороне пограничной стены в ножки кланялись, клятвы давали. А как сюда добрались, так ровно подменили их. Нет им веры. «Ты никак как советы мне давать вздумал!» злобуркнул я из-под лобья, взглянув на здоровяка. «Что же тогда до междоусобицы довел? Почему неладное, почувствовав, их за стену не выкинул? Почему за оружие взяться дозволил? Не мог сразу этот гнилой кусок вырвать и выкинуть?» Я ткнул окованный железом ногой в труп фикара. «Чего молчишь, Рикар?» «Нечего сказать, господин!» Понурив голову, отозвался здоровяк. «Виноват!» «Виноват он!» Уже успокаиваясь, фыркнул я. «Мастеру Древину челюсть своротил!» «Совсем мозги отмерзли!» «На своих руку поднимаешь!» «Ну, Рихар!» «Тут он прав, господин!» Пробумнил древен, протиснувшись вперед. «Задило ударил! Ведь отпустил я вас не знам куда, да еще и с нергалами! Здесь его вины нет!» Стоявший, как побитая собака-здоровяк, вскинул голову и с благородностью взглянул на заступника. «Отпустил? А как... А как бы ты меня удержал?» Уставился я на добросердечного дривина Тот лишь развел руками. «Немедленно верни стражу на стену, а с тобой я после поговорю», пообещал я здоровяку и снова переключился на все еще стоящего на коленях чужака. «Как твое имя?» «Мукри, господин». «Встань, мукри», — велел я. «Кто ты? Кто вы все такие?» Люди простые, господин», — развел руками Мукри. «А точнее...» — добавил я в голос чуть больше льда. И этого хватило. «С песчаных островов мы», — едва ли не застенчиво признался бородач. «Там промышляли». «Промышляли? То есть рыбы ловили или за жемчугом ныряли?» — решил уточнить я. «Во время стоянок на мелководье за жемчугом ныряли», — согласился бородатый мукре, помялся, оглянулся на стоящих за спиной товарищей и со вздохом добавил. «Лгать не будем, господин, еще купцов ловили». Тех, кто в одиночку, рискуют в путь пускаться. На попутный ветер да на удачу понадеялись. «Пираты!» — без вопросительной интонации произнес я. «Пираты? Вы же сказали, что матросы!» Едва не заскулил окончательно спавший с лица Рикар. «Корабль, мол, утонул, податься некуда, смерть на пятах сидит, и пятый день крошки во рту не было, так сказали?» «Сказали!» — ответил щеголявший серебряной сергой в ухе. Только шхона наша не затонула, имперцы потопили. Сначала бой был, капитан три арбалетных болта в грудь получил. Мы сдались в плен. Имперцы нас в трюм своего корабля загнали и на материк кур взяли. Поначалу думали, на острова нас доставят, на суд, на местика. А с ним договориться всегда можно. Было бы золото, а то и долю с добычи посулить. Потому и не дергались, сидели спокойно. «Да все не так вышло! Один из матросов, что протухшую солонину нам раз в день таскал, позлорадствовать решил, проговорился, что в день коронации нового короля нас всех на столичной площади вздернут, и корабль-курс не на острова взял, а на большую землю». «И вы бежали?» — догадался я. «Верно, капитан!» — кивнул тот. «А что оставалось? Болтаться в петле, но потеху сухопутным крысам как-то нет желания. Бежали!» Корабль в портовом городишке на якорь встал. Нас на берег перевезли и в колодки заковывать начали. Тут мы и устроили небольшой бунт на корабле. Терять-то было нечего. Свободу получили, а куда податься не знаем. Клянусь, гротмачтай. Лес до холмы, не в город же бежать. Пошли, куда глаза глядят. Две недели блуждали, коренья да ягоды жрали, но удача не подвела. Едва из леса вышли, так огромную стену по курсу увидели и городишко рядышком. А там уже с этим Верзилой Рикаром снюхались. Он людей в команду набирал. Так вот, господин, а моряки мы и есть. Хорошие моряки. Верно, братья? Верно. Верно. Верно. Ревом поддержали его остальные. Ясно, кивнул я. Задумчиво постоял в тишине, затем вскинул голову и велел. Сдайте оружие, матросы. Никто вас не тронет, даю слово. Теперь главное, у вас есть выбор. И время подумать до завтрашнего утра. К рассвету вы либо уйдете отсюда навсегда, либо останетесь здесь. Захотите уйти, я дам вам продовольствия достаточно, чтобы добраться до пограничной стены и верну оружие. «А если заходим остаться?» — спросил Мукри. «Значит, останетесь. Нам нужны люди, — пожал я плечами, — но на моих условиях. Все вы, без исключения, завтра утром принесете клятву крови. Дадите нерушимую клятву верности. Предупреждаю сразу, нарушить клятву — значит умереть». Оставшиеся без корабля пираты переглянулись, зашептались, затем вперед выпихнули Мукри в качестве парламентера. «Клятву приносить вам!» Мукри недвусмысленно окинул взглядом мою ледяную фигуру. «Скажи я «да», и это прозвучало бы, как призыв присягнуть на верность земному воплощению самого темного». «Нет», — поняв их замешательство, оскалился я. «Тому, кто воспринял на борт моей шхуны, дадите клятву ему!» Рикар! «Рикар? Куда он подевался?» — рявкнул я, обращаясь к ухмыляющимся во все зубы Литосу. «Стражу пошел расставлять господин», — ответил глава охотников, не стирая ехидную усмешку с лица. Как услышал, что честные матросы оказались пиратами и весельниками, так сразу стража и заботился не на шутку, и к стене поспешил со всех ног. «Смылся», — более чутко объяснил Куин, — «как понял, что жареным запахло, так и утек». Ладно. Хмыкнул я и тут же замер, услышав протяжное мычание, доносившееся от конюшни. «Корова? У нас есть коровы?» «У нас теперь много чего есть, господин», — воскликнул тезка, отпихнув литыса в сторону. «И коровы, и куры, и свиньи есть. Почти на руках сюда скот тащили, но довезли, сберегли». «Похоже, я много чего не знаю», — медленно произнес я, оглядываясь по сторонам. «Как и мы, господин Корис!» Тем жетоном ответил Древин, намекая на произошедшие со мной изменения. «Надо поговорить!» Заключил я и обратился к пиратам с острова. «Ну так что, думать будете или уже решили?» «Мы подумаем!» Осторожно ответил за всех мукрий, и я кивнул. «У вас время до утра. Оружие отдать моим людям. Все до последнего ножа, литас. Возьми людей и собери оружие. А затем идите в пещеру. Нечего на холоде стоять». Теска, собери всех на разговор. Ты знаешь, кого я хочу видеть». «Сбор через час. Здесь во дворе. Да. А где Фладес? Почему не мог утихомирить людей?» «Он не вернулся, господин», — ответил Литос. «Остался там, за стеной». «Вот как!» — помрачнел я. «Что ж, это его решение. Хорошо, когда у человека есть выбор. Давайте шевелитесь, нергалы! Снять шлемы и присоединиться к остальным». Проверите заново перевязать раны, затем поешьте. Лене Тикса, вас это тоже касается. Хватит болтать и топайте в пещеру. Успеете еще все рассказать. Мастер Древен, проследите, чтобы их ранами занялись как следует. С отцом Флатисом все сложнее? Тут другое дело, господин. Начал было Литос, но я раздраженно мотнул головой и его насекся. Не сейчас, Литос, пояснил я. И охотник понятливо кивнул, покосившись на начавших разоружаться пиратов. Куча оружия все росла. Короткие мечи, топоры, ножи — это оружие мне определённо знакомо. Это моё оружие, хранившееся в нашем небогатом арсенале. Похоже, мне и правда есть о чём поговорить с Рикаром. Мало того, что он допустил мятеж, так ещё и вооружил недовольных бунтарей нашим собственным оружием. Теперь я вспомнил, где видел изукрашенный меч Ферака. В арсенале поселения Ванферсис. В нашу первую вылазку. Но Рикар... Такой оплошности я от тебя не ожидал, старый волк!» «Сожгите труп!» — коротко бросил я, шагая к боковой стене подковы. Туда, где было темно, холодно, и лежал чистый снег. Лицо горело, как в огне, и, наклонившись, я зачерпнул в пригоршне снега и приложил его к ноющей коже. Выждал пару секунд, наслаждаясь морозным прикосновением снега, повернул голову, нашел взглядом тощую фигурку Стефи и проворчал. «Ты тоже приходи вместе с остальными, понял?» Да, «Да, господин», — едва шевельнул губами, оставшийся без наставника послушник. «Понял». «Вот и хорошо», — произнес я, опускаясь в по поземкой сугроб и откидываясь назад. «Вот и хорошо. Все. Добрались. Мы дома. И, наконец-то, можно расслабиться. Хоть немного забыть о подстерегающих в пути опасностях. Только сейчас я понял». Насколько сильно устал за время пути. Не физически. Мое новое заледеневшее тело куда выносливее обычного человеческого тела из плоти и крови. Нет. Тело в порядке. А вот голова. Моя голова жаждала отдыха и забытья. Чтобы хоть ненадолго отключиться от реальности и бездумно смотреть в небо, где зажигались первые звезды. Этим я и занялся. Первым пришел Рикар. Сначала я услышал хруст снега под тяжелыми шагами, а затем увидел широкоплечую фигуру, освещаемую ярко пылающим факелом. Остановившись в пяти шагах от меня, здоровяк остановился и с шумом сбросил на землю охапку наколотых поленьев. Помолчал, всматриваясь в меня в свете факела, и тихо спросил. «Как вы, господин?» «Плохо», — признался я. «А ну и видно!» Вздохнул Рикар с неопределенным выражением бородатого лица, глядя на снующие по снегу вокруг меня щупальца, то зарывающиеся в сугроб, то высовывающиеся наружу. «Сейчас битый час Тиксу и Ленни слушал. Такого рассказывали, что в самом страшном кошмаре не приснится. Вот только о глазах ваших ничего не упоминали». «Про глаза?» — переспросил я, нагребая на себя снег. «А что с глазами?» «Куски ледышек, сам не понимаю, почему не ослеп». «Светятся они», — буднично сообщил река, раскладывая поленье шалашиком. «Ежели в пяти шагах костер разведу, худо вам не будет?» «Не будет», — отозвался я. «Подожди, как светятся?» «Ярко, словно уголья в костре полыхают. Только цвет другой, синий. Как э, и сравнить-то ни с чем. А вы не знали?» «Не знал». Подтвердил я. «А ну-ка мне ледышку какую!» «Вон меч рядом с вами лежит! В лезвие гляньте!» Посоветовал здоровяк, дуя на разгорающееся пламя костра. Замолкнув, я подтащил лежащий поверх сугрубы меч и, приблизив к лицу, вгляделся в клинок с пятнами ржавчины. В металле тускло отразилось ледяное лицо с двумя пылающими синими угульями в глазницах. У меня светились глаза, ярко-синим холодным светом. «До вчерашнего вечера ничего подобного не было». Вдоволь насмотревшись глухо, произнес я, откладывая меч в сторону. «Совсем весело. Ладно, не суть важно, Где остальные?» «Чуть позже подойдут», — пояснил Рикер. «Я из-за стола пораньше поднялся. Господин, вы поесть чего хотите? Каши есть с мясом, рыбы печеные, травяной отвар». «Нет, я ем редко. И не важно, что именно». Перестал чувствовать вкус. Было бы холодным и ладно, но об этом позже. Значит, решил прийти раньше остальных. Через силу улыбнулся я. Угу. Мрачно кивнул здоровяк. Оплашал я! Вот я и явился на суд ваш. В чем оплашал-то? Привел в поселение незнамо кого. Вооружил. Не заметил назревающего бунта. Начал было перечислять Рикар, но осекся и махнул рукой. «Да вы и сами знаете, господин Корис!» «Ты правильно сделал, что привел их!» — качнул я головой. «Нам нужны люди, и особенно нам нужны воины, могущие держать оружие в руках. Здесь нет твоей ошибки. Но вот остальное мне непонятно. Как ты не заметил этого фикара, что вовсю баламутил народ? Дай угадаю. Ты дал новоприбывшим возможность поселиться вместе в одном углу пещеры, правильно? Обособлено от остальных». «Верно, господин!» Они сами так попросили. Мы в кубрике, мол, никого не знаем. Разрешите нам гамаки отдельно повесить? Я и разрешил. И дал Фикару возможность говорить все, что взбредет ему в голову. Подытожил я. Вот это ошибка. Всех их надо было разбросать между нашими людьми, да наказать, чтобы ухо востро держали, прислушивались первое время к их разговорам и старались подружиться. А что получилось? Нет, Рикар, тебя словно подменили. Как ты мог так опростоволоситься? «Да потому что голова моя не на месте была!» Неожиданно зло буркнул Рикер и вперил в меня гневный взгляд. «В поселение вернулись, а вас нет. Ушли незнамо куда. Вот значит, почему вы меня к стене отправили. Чтоб не мог остановить вас, да? На смерть ушли, а Рикард пусть еще поживет, да? Так решили? А меня вы спросили, господин, хочу ли я такой жизни? Как вернулся в поселение, так все вас ждал. Ни о чем другом думать не мог». А уж все сроки вышли. Древен все толдычит, хрыч старый. Они всего на две недели ушли, всего на две недели ушли. Вот-вот вернутся. Мы с Литосом все окрестности на лыжах исходили. В каждый овраг заглядывали. Каждому следу присматривались. Каждый сугроб раскапывали. Уже не живых, так хотя бы мертвых найти. Будь моя голова на месте, то плевать бы я хотел. Вместе эти пираты, недоделанные живут или порознь. В миг бы неладное почувствовал. Да каждому бы пятому глотку перерезал от уха до уха. Эти молокососы еще за маменькин подол держались, да первые шаги делали, когда я уже в наемниках ходил. Из три десятка зарубок на топорище сделал. По счету убитых этим самым топором. И сказать-то нечего. Не забывай, Рикар, на пути к стене и обратно ты мог сто раз погибнуть. Хорошо, что обошлось. Я вообще-то ожидал оправданий. Простите, мол, не доглядел но никак не ожидал, что во всем обвинят меня. «Не доглядел я!» — буркнул выговорившийся здоровяк. «И вина моя, господин! Вы, правда, с самим Тарисом разговаривали, а потом его гробницу в воду ухнули? А то эта парочка склирсов болтливых еще и не то выдумает! Там и так народ уже с лица спал и едва сединой не покрылся! Чего только не говорят! И гоблинов, мол, вы десятками клали, с гархов на меч брали!» а потом на сгархах же домой ехали, пинками их погоняя. Я уж молчу про то, что мага, прожившего двести лет, у какой-то древней нежити отбили, а потом у костра с ним байки травили. Неужто правда все?» «Почти», — бледно усмехнулся я. «Но пинками сгархов мы не подгоняли. Они разумно, Рикар, согласились нам помочь по доброй воле. И поэтому очень хорошо, что в момент нашей встречи тебя там не было». Это еще почему? Чем я хуже лени или коротышки? Пронергалов и вовсе молчу. В отличие от тебя, они не отрубали тому сгарху пальцы на лапе. Серьезно пояснил я и не выдержал, рассмеялся. Уж очень сильно ошарашенное лицо было у здоровика. Неужто тот самый? Сипло выговорил Рикар, теребя бороду. Ага! Кивнул я, все еще посмеиваясь. Лени не сказал этого! Тот самый. Справлялся о тебе. О здоровье спрашивал, не хворает ли, мол, какими дорожками ходит. Встретиться бы, говорить с ним надо, по душам поболтать, уж больно охота». «Так и сказал?» «Нет», — фыркнул я, чувствуя, как ко мне возвращается тень былого хорошего настроения. «Сгарх тот самый, это так, но тобой не интересовался. Вот будь ты там, могло бы случиться иначе, а может, я ошибаюсь». «Три дня — слишком мало, чтобы понять этих гордых созданий», — помолчав, я добавил. «Когда мы прощались, я предложил ему свою защиту на летнюю жаркую пору. Сказал, что не позволю шурдам добраться до них во время спячки и кормления новорожденных детенышей». «Защиту? Мы себя-то защитить не можем!» — проворчал Рикер, но в его голосе я услышал гордость. Старый воин гордился непутевым господином. «Ну, раз слова сказаны, то теперь назад пути нет». «Дал слово, держи!» «Вот и запомни мои слова!» Кивнул я, глядя в огонь. «Если не смогу сдержать слово, тогда мое обещание воплотишь ты!» «Как это? Почему не сможете?» Дернулся Рикар. «Чего я еще не знаю, господин?» «А ты не видишь, что со мной происходит?» Вопросом на вопрос ответил я. «Рикар, мое тело меняется каждый день. Я уже не человек, а лишь его подобие. Ходячий и разговаривающий кусок льда». Ты можешь сказать, что будет завтра?» «Хорошо все будет завтра», — зло рявкнул Рикер. «Вы тут не выдумывайте, господин. Только я обрадовался, что вы вернулись и опять заново». «Может и так», — успокаивающим тоном ответил я. «А может и нет. Сначала я превратился в кусок льда. Потом моя кожа затвердела до такой степени, что устояла против удара шурцкого тесака и лишь покрылась мелкими трещинами». Как при этом я все еще мог сгибать руки и пальцы, даже не представляю. Еще через неделю я утратил вкусовые ощущения. Кусок льда и мерзлый кусок мяса. Все одинаково на вкус. А теперь у меня начали светиться глаза. Рикар, я превращаюсь в нечто страшное. В одну из тех уродливых тварей, что населяют эти земли. И именно для защиты от них мы построили стену. Я даже могу сказать, на какое из чудовищ я больше всего похож. На ту ледяную и парящую в воздухе тварь что умеет становиться невидимый. Знаешь, чего я больше всего боюсь?» Здоровяк безмолвно покачал головой, и, добавив в голос жесткости, я сказал «Потерять контроль! Единственное, что пока не потерпело изменений, это мой разум. Но все может измениться в любой момент. И тогда из твоего друга я превращусь в злобный кошмар, убивающий всех подряд. И вам придется защищаться от собственного господина. А теперь это будет очень нелегко сделать». «Мало того, что на мне непробиваемая броня нергалов, так еще и щупальца, которым только дай волю, и они соберут здесь кровавую жатву. И главное, клятва крови действует. Я буду кромсать вас на части, а вы не сможете сделать ничего. Только бежать прочь». «Вы этого не сделаете», — убежденно ответил Рикар. «Я знаю вас, господин. Не сделайте и точка. И еще, пусть те моряки-пираты приносят клятву кому угодно, но не мне». «Благодарствую за доверие, но ни за что не соглашусь, тут уж вы простите». «Это еще почему?» «Потому что я с вами пойду», — коротко буркнул Рикар. «Куда вы? Туда и я». «Да с чего ты взял, что я вообще собираюсь уходить?» — медленно произнес я, вглядываясь в лицо здоровяка. «Вы, господин, меня уж совсем за дурака держите? Вы же только и думаете о том, как от беды приключившейся избавиться, правильно?» «Угу». Кивнул я, думаю. Отца Флатиса здесь нет, да оно и к лучшему. Он бы вас в раз на костер определил. А если и не так, то помочь все одно не сумел бы. Как и мы. А я о таком не слыхивал никогда, чтобы человек заледенел весь и щупальцами оброс. А я, почитай, не вчера родился. Вот и получается, что сегодня-завтра вы опять уйдете искать, что от беды помочь может, и чтоб нас лишний раз опасности не подвергать. Верно я говорю? «Вернее, не бывает», — зло ответил я. «Меня что, так легко просчитать?» «Так вы же сами мне все рассказывали, господин!» Ухмыльнулся Рикер, разведя широкими, как лопаты, ладонями. «А я вам сейчас одну очень важную штуку скажу. Без меня вы больше никуда не пойдете. Удерживать не буду, но следом пойду. Тоже мне удумали, кого с собой взять. Пустобреха Лени и недомерка Тиксу». «Последний так и вовсе дитя совсем». «Дитя?» «Ну, по гномьим меркам, конечно. Если в пересчете на наши годы Тикси едва двадцать исполнилось, может и того меньше». «Хорошо, что хоть не десять. Я-то думал, раз у него борода с локоть длиной, он уже взрослый муж». «Ха!», -ха. — фыркнул Рикер. «Да они бородатыми рождаются. И с маленькой киркой в детском кулачке». «Ты говори, да не заговаривайся». Беззлобно рыкнул, вынырнувший из темноты коин. «Придумал тоже. Борода уже седая, а все туда же». «Седина у меня в бороде благодаря господину нашему непоседливому появилась». Парировал здоровяк, подбрасывая в огонь полено. «А так, я еще хоть куда». «Тикса, и правда совсем молод?» Решил я все же уточнить. «Молод?» Кивнул гном, усаживаясь на принесенную с собой скамью. «Но не ребенок». «Благодарю, что вернул его в целости и сохранности. И еще раз благодарю от всего сердца, что принял наш народ под свою защиту». «С чего это ты решил вспомнить столь давнее дело?» Удовлетворенно спросил я. «За прошедший час Тикса мало ел, но много говорил», — улыбнулся Коин. «Рассказывал, через что вам пришлось пройти за время путешествия. И даже если половина из его рассказа хвастовство то оставшейся половины мне хватило, чтобы понять, насколько опасны эти земли. Ты уже спас нам всем жизнь, когда сделал свое предложение. А я, старый дурак, еще сомневался. Мы бы не дошли до ледяных клыков, погибли бы по пути все до единого». «И это было бы лучшим исходом для вас», — мрачно произнес я. Если верить рассказу плененного нами гоблина, то в недрах ледяных клыков их главное логово. Чуть ли не подземный город, столица гоблинов. Вы бы попали прямо им в лапы. И правит ими нерожденный. До сих пор в голове не укладывается. У гоблинов есть свой повелитель, направляющий их действия. «Не у гоблинов», — поправил меня Коин. «У шордов». «Не вижу разницы», — пожал я плечами. «Но разница есть!» — хмыкнул Рикар. «Вот она эта разница! У стены жмется! Горки! Иди сюда, не прячься! С господином нашим познакомишься!» Прежде чем я успел удивиться, от стены отлепилась худая тень и послышался тонкий голосок. «Горки боится ледяного человека!» «Эм...» — протянул я, вглядываясь в несмело приближающуюся тень. «Иди, иди, не бойся!» Хохотнул Рикар. Он тебя не съест. Иди, сюда. Поддержал здоровяка коин и похлопал мозолистой ладонью по скамье. Садись. Горкий идет. Вновь прозвучал голос с едва заметными скулящими интонациями. Послышался непонятный скрип, едва заметный в отблесках огня темный силуэт приблизился, а затем на освещенное место боязливо вышел самый настоящий шурт, сильно припадающий на деревянную ногу. «Мать твою!» Изумленно рявкнул я, машинально потянувшись к мечу и привставая из своей снежной постели. С перепуганным визгом шурт шарахнулся прочь и вновь растворился в ночной темноте. А на меня уставилось две пары укоризненных глаз. «Горки, не нет вреда, друг Корис», покачал головой Коин, «не к чему убраться за меч». «Коин верно говорит, клянусь, грот моч... фу ты!» В сердцах сплюнул здоровяк. «Вот ведь, зараза, какая прилипучая этих словечки и клятвы! Горки, иди сюда, не бойся!» Он просто пошутил. «Вы же просто пошутили, господин!» «Ага, пошутил!» С трудом заставил я себя произнести эти слова и тут же приглушенно выпалил. «Это же самый настоящий шорт!» «Сейчас я вспомнил эту мелкую тварь!» «Он застрял тогда в окне, не успел смыться!» «И Рикар отрубил ему ногу!» «Рикар ногу отрубил, Рикар ногу и вернул!» Добродушно пробасил здоровяк. «Самолично выстругал! Горки, да иди же ты сюда! Господин тебя с шурдом спутал, потому и взялся за меч!» Горки, не шурд, и Горхи все равно боится!» Пропищал тот с приличного расстояния. «Не трону я тебя!» Окончательно запутавшись, ряфнул я. «Иди сюда!» А? Шурд истошно заверещал, а из темноты донесся голос Литоса. Поймал я его, господин. Сейчас явлю это недоразумение вашему взору. Ох, а ну не брекайся, мелочь. Литос, добрый Литос, пусти горки. Тогда я покажу, где твои сапоги, честно. Только не отдавай горки ледяному человеку. А, так это все-таки ты спер мою запасную обувку? Ах ты, воришка пронырливый, куда запрятал? Спроси его и про мое точило для топора поторопился крикнуть Рикар. «Горхи, а ну признавайся в грехах, а то скормлю ледяному господину!» «Я промаю медные пуговицы!» подлил масло в огонь Коин. «Он их унес! Больше некому!» «Он еще и ворует!» окончательно впал я в замешательство. «Кстати, если уж Шурт выжил после потери ноги, то почему он не сидит в заперти?» «Потому что он не Шурт!» в какой уже раз повторил Рикар, явно злясь на мою непонятливость. «Это гоблин, господин! Обычный пещерный гоблин! Выходец из древнего мирного народца! Горхи и его собратья не хотят воевать! Их заставляют шурды!» «Теперь понял!» Медленно кивнул я и замолк, потому что упомянутый Горхи вновь появился на свет, вися под мышкой у Литоса. Охотник усадил искалеченного гоблина на скамью рядом с Коином, погрозил ему пальцем, чтобы не вздумал бежать, и обратил внимание на меня. «Рад вас видеть, господин. Как и я тебя, Литос», — улыбнулся я в ответ. Пока Литос усаживался и снимал с пояса флягу, я во все глаза смотрел на притулившегося на краешке скамьи шурда, то есть гоблина. Чедушная фигурка облачена в ладно скроенные из оленей кожи куртку и штаны. Одна штанина обрезана, открывая взгляду гладкую отструганную деревянную ногу, доходящую до середины бедра. На голове вязаная из шерсти шапка с прорезями для длинных подергивающихся ушей, а шея несколько раз обмотана широким шарфом. Да он одет получше меня. Огромные умные глаза с янтарными зрачками, тонкие губы, меж которых выдаются кончики мелких клыков. Лицо абсолютно правильное, не деформированное магией Тариса, да и тело гоблина было хоть и щуплым, но вполне пропорциональным. Без свойственного шурдом перекосов в плечах и угловатых очертаний. Теперь я четко видел различия. Гоблин, в свою очередь, разглядывал меня с жадным любопытством. Остальные сейчас подойдут, сказал Литас, и я кивнул, все еще не сводя взгляда с гоблина. Горки, говорит, здравствуй, господин Корисван Исер. В приветствии склонил ушастую голову в довольно смотревшийся гоблин. И ты, здравствуй, Горки! кивнул я в ответ. «Ты знаешь мое родовое имя?» «Горки слышал и запомнил», — пискнул гоблин, в то время как его рука, будто действуя сама по себе, безошибочно нащупала лежащую на скамье флягу Литоса и подтащила к себе. Прежде чем Литос опомнился и забрал свое добро, гоблин уже успел вытащить пробку и присосаться к содержимому фляги. «Вот бесенок», — беззлобно рассмеялся Куин. Гоблина ничего не забывают, друг Корис. Ничего и никогда». «Стоит ему что услышать или увидеть, и все, навеки отпечатается в памяти. Видать, услыхал, как упоминали ваше имя, и запомнил». «Ничего и никогда?» — не поверил я, решив, что гном пошутил. «Именно», — абсолютно серьезно ответил глава рода чернобородых. «Отец дал этому маленькому народцу великий дар. Они не сумели им воспользоваться». «Что толку в колодце, если ты не знаешь, как черпать из него воду?» «Словно злая насмешка!» «Поясни!» — не на шутку заинтересовался я. В моей голове забрежала смутная мысль, пока еще не оформившаяся до конца. «Пояснить?» «Хм...» — на мгновение задумался гном. «Это просто!» «Достаточно всего один раз объяснить горки весь процесс превращения руды в великолепные клинки?» и он запомнит всё до последнего слова, запомнит на всю жизнь, а если перескажет потомкам, будут помнить и они. Но, обладая этим знанием, выковывать клинки они не сумеют, даже если ты дашь им всё необходимое — печь для плавки, всю кузню целиком вместе с инструментами и прочие мелочи. «Не смогут и всё». То ли руки не из того места растут, то ли голова скуда умная мешает. Как же ли они в течение тысячелетий так и живут, те же ножи до сих пор из кости точат, и в шкуры невыделанные одеваются. И так было всегда? Всегда так было, твердо ответил Куин. И всегда так будет. Тут ты ошибаешься, Куин, тихо ответил я, смотря на любопытно посверкивающего глазками Горхи. Гоблины научились пользоваться своим умом больше двух столетий назад, да еще как! Вот только платой за приобретенный разум послужило их здоровье, а добродушный нрав сменился на бешеную злобу. И зовутся они больше не гоблинами, а шурдами. Так вот, что им подарил Тарис. Или это являлось побочным результатом какого-то в целом неудавшегося эксперимента? Сейчас уже не поймешь. Слишком много воды утекло с тех пор. Ладно. «Время идет, а мы все еще о минувшем да о минувшем, словно нам больше заняться не о Для начала хочу знать, каким образом Горгхи, который оказывается вовсе не шурт, из злобного врага превратился в вашего закадычного дружка, не стесняющегося приворовывать. Затем мы отправим нашего, ничего не забывающего Горгхи, спать и поговорим уже о серьезных вещах. Итак, кто начнет?» «Мы когда прибыли, Горгхи уже без привязи был». Поспешно открестился Рикар. Коин вздохнул, запустил пальцы под шапку, поскреб макушку и лишь тогда начал говорить. Через четверть часа я понял, что столь быстрая метаморфоза из врага в друга произошла благодаря добросердечности наших детей и женщин. Но больше всех виновата не Леена. Когда закончилась последняя осада, после которой мы столь многое узнали от умирающего Квинтесса, события закрутились так быстро, что о пленном гоблине все попросту забыли. Ему наспех остановили кровь, наложили повязку и посадили на привязь в самом темном углу пещеры, поблизости от кладовки тески. Вскоре Рекар отправился на восток к пограничной стене, а я, прихватив с собой небольшую компанию, двинулся, куда глаза глядят, а в итоге оказался далеко на северо-западе, у погребенных в соленой морской воде руин Инкертиала. Все это время Горгхи оказался предоставлен самому себе и тихонько сидел в темной скальной нише изредка сверкая из темноты глазищами и бормоча под нос, что-то неразборчивое. Мужчины давно бы уже избавились от лишнего рта, но, помня о моем приказе оставить пленнику жизнь, все же не решились, а заодно и детям наказали гоблина не обижать и лишний раз не тревожить. Как оказалось, это была первая ошибка из череды последующих. На дворе суровая зима. Теплые одежды в обрез и мелкая ребедня оказалась заперта в скучной пещере, в которой они успели изучить каждый закоулок. Тут они и вспомнили о гоблине. Тогда же стало известно имя искалеченного и запуганного пленника – Горкхи. На самом деле его звали иначе, но настоящее имя оказалось настолько труднопроизносимым, что его переиначили в более простое и короткое. Обрадованный общению гоблин не возражал. Он и раньше неплохо лопотал на общем языке, а спустя пару дней, проведенных в шумной кампании, заговорил абсолютно чисто, в том числе и на гномьем языке. Горгхи знал уйму загадок, сказок и всяческих историй. Вскоре детей было от него не оттащить. Большую часть дня они проводили рядом с нишей гоблина, уходя лишь поздним вечером и вновь торопясь туда утром. Когда занятые ежедневной работой мужчины наконец обратили внимание на происходящее, дело зашло уже слишком далеко. Нагрянувшим с проверкой в нишу горкхе людям и гномам сначала пришлось пробраться через плотные ряды сидящих в одеялах детей. А затем их глазам предстала изумительная картина. В невеликой скальной нише было чисто. Появилась деревянная лежанка, застланная парой шкур. В углу притурился горшок с чистой водой и миской каши с общего стола. У лежанки стоял табурет, на котором стояло несколько жировых светильников, освещающих жилище гоблина. Все это принесли дети, пожалевшие своего нового друга, дрожащего от холода и прозябающего в грязи и нечистотах. Вознегодовавшие взрослые решили принять срочные меры и собрались было переселить Горхи из пещеры в конюшню, благо его рана затянулась. Из этой затеи ничего не вышло. Дети от мала до велика подняли дикий рев. Если верить словам Койна, тряслась вся пещера – и они уже начали бояться, что каменные своды не выдержат и обрушатся им на голову. Обиженный рев оказался хитрым политическим ходом. На дикий шум нагрянули встревоженные криками ненаглядных чад женщины во главе с вооруженной черпаком Нелиеной. И это решило дело. Старшая кухарка быстро разобралась в происходящем. Уняла ревущих детей, черпаком разогнала мужиков, кого куда и успокоила сжавшегося в дрожащий комок перепуганного гоблина, причем сделала это крайне быстро. С того дня Горкхи оказался под крылом Нелиены. Сначала она добилась послабления тюремного режима, и одноногого гоблина перевели из холодной ниши на теплую кухню, приковав рядом с печью. Затем Горкхи обзавелся сшитой руками женщин одеждой, а его грязные кишащие в шкуры отправились в огонь. Еще через несколько дней гоблина развязали и предоставили ему полную свободу передвижения в пределах поселения. Пленник, выказанное доверие, оправдал полностью. К ведущей на стену лестницы не приближался, к оружию не прикасался, куда не надо нос не совал и даже старался помогать в повседневной работе по хозяйству. Правда, посуду мыл из рук вон плохо. Если не разбивал по неуклюжести, то вместо мытья в воде предпочитал вылизывать миски до блеска языком. С возвращением Рикара Гоблин вновь попал в опалу, но ненадолго. Безобидность Горкхи смогла подкупить и искалечившего его мрачного здоровяка. Через неделю Рикар распорядился вернуть Горимыке свободу и собственноручно выстрогал из подходящего поля на деревянную ногу. Да еще и подарил ему теплый шарф, которым Гоблин чрезвычайно гордился и не снимал даже, когда ложился в постель. Правда, сначала он этот шарф украл, но это уже дело другое. А воровал гоблин постоянно, по мелочи и только-то, что ему очень нравилось. Красивые блестящие пуговицы, поскрипывающие сапоги, большая деревянная ложка или еще что подобное. Украденную добычу распихивал по углам и трещинам. Но если требовали вернуть, то с горестными вздохами он безошибочно плелся к нужному тайнику и едва ли не со слезами на глазах возвращал украденное хозяину, чтобы через день снова уволочь. Ничего не брал он только у детей, даже не прикасался к скудным игрушкам, но с удовольствием играл вместе с малышней в их детские игры. В общем и целом Горхе оказался безобидным и более того, единственное, о чем он попросил, так это не отправлять его обратно к шурдам, которых боялся до ужаса. Тем более, что всех искалеченных гоблинов ждал только один исход – оказаться в кухонном котле в качестве куска мяса, а умирать Горхе не хотел. Горки не хочет умирать», — тонким голоском подтвердил внимательно слушающий рассказ Горки — «и воевать тоже не хочет». «Почему он постоянно говорит свое имя?» — с недоумением спросил я, поняв, что история окончена. «Почему не говорит я?» — словно не о себе говорит, а о каком-то постороннем. «Запрещено», — закойно ответил гоблин. «Нельзя. Только шурды могут это говорить. Злые шурды запретили остальным». «Понятно». «Но здесь шурдов нет, так что можешь говорить «я» сколько угодно!» «Бесполезно!» — махнул рукой Рикар, и остальные кивками подтвердили его правоту. «Мы долго пытались, привычка неистребима!» «Ясно!» — кивнул я, чуть помедлил и мягко произнес. «Ладно, Горки, ты иди в пещеру, и нечего тут мерзнуть и одновременно греть уши. Ступай!» «Да, господин Корис!» — пискнул гоблин. «Горкхи понял и слушается!» Неловко сползя со скамьи, гоблин захромал прочь, направляясь к теплой пещере. А ему навстречу уже шли те, кого я хотел видеть. Размашисто шагали братья-мастера. За ними спешил мой тезка Корис. Позади всех торопливо семенил Стефий. Дождавшись, пока все рассядутся и поприветствуют меня, я чуть привстал и уселся в мятый сугроб, словно в кресло, чтобы видеть всех окружающих». Нагрёб на себя свежего снега, у щупальца и лишь тогда кивнул Рикарл. «Излагай всё по порядку начни с момента, как вы отправились в путь».